17 декабря. Сегодня староста Толя Буланчиков поручил мне зайти домой к Володе Каталкину и помочь ему по арифметике. Володя уже целых две недели не ходит в школу. У него болезнь со странным названием «воспаление среднего уха». Я до сих пор думал, что у всех людей только по два уха, и оба края не одно левое, а другое правое. Но, оказывается, у нас есть еще и третье ухо, среднее. «Только мы его не видим». Оно-то как раз у Володьки и болит. После уроков я отправился к Каталкину. Он живет в старинном одноэтажном домике. А домик стоит в садике за забором. Я когда вижу такие дома, всегда думаю, здесь вот, наверное, жил до революции какой-нибудь важный барин, князь или граф. И по утрам к подъезду подкатывала тройка, а на козлах сидел бородатый кучер и лихо натягивал вожжи. А лакей вскакивал на запятки. И один такой граф... занимал целый дом, сам ничегошеньки не делал и только гонял дворовых с утра до вечера. А сейчас в доме живут, может быть, внуки тех дворовых и крепостных. А граф, наверное, удрал за границу и работает где-нибудь официантом. Мне кажется, что все дворяне, которые за границу удрали, стали официантами. На доме волоська коталкины замысловатые кренделя, которые называются вензелями. И две буквы внутри этих вензелей Б и К. Это инициалы князя или графа, который проживал когда-то в этом доме. От забора на дорожку падают ровные полоски, тёмные и светлые. Шагая по этим полоскам, я добрался до калитки. Но только стал открывать её, как сразу отскочил от забора и одной ногой провалился в сугроб. Во дворе я увидел огромную серо-белую овчарку. Чем-то я ей не понравился, она принялась лаять и самым зверским образом рваться мне навстречу. Собака была привязана к столбу, но не цепью, а весьма ненадежной веревкой. Веревка натягивалась, как витая струна, и казалось, вот-вот оборвется. А надо сознаться, что я с раннего детства боюсь, или, лучше сказать, остерегаюсь собак. И не даром. Когда я был еще в детском саду, меня тяпнула за ногу такая же вот овчарка. Я потом целый месяц ходил на уколы. Живого места на моем животе не осталось. Лучше поищу другую калитку, подумал я. Обошёл вдоль забора, но никакой другой калитки не оказалось. Тогда я стал звать Володю. Я кричал, а собака его вот даже в самое время лаяла. Да ещё ветер подвывал ей вовсю, так что Володя меня не услышал. Я ещё походил, походил вдоль забора, захотел кисть, замёрз и поплёлся домой. Волоёк ведь завтра ещё не собирается в школу, так что я успею оказать ему свою товарищескую и янерскую помощь. А собаку они, может быть, завтра в комнату заберут. Или привяжут понадёжнее цепью. Позвоню Володе по телефону и попрошу, чтобы её привязали. Хватит с моего живота уколов.